или без камина, в окрестностях Лос-Анджелеса, или потягивая холодные напитки в шезлонге возле бассейна собственной виллы на венера Кипре. Вот они, истинное богатство людей, повелевающих падением страны. Это богатство шакалов, запрятавших пару костей от уже насытившегося льва, Но ведь рядом с этим богатством, пахнущим мясом чужой полуразложившейся добычи, существуют и огромные деньги, ежедневно качаемые словно по нефтяным трубам из страны. Их так и качают, под прикрытием предположений о золоте партии, националистических мнимых экстремах, региональных, возбуждаемых так нищий раздражает для жалости свою тщательно разожженную язву региональных конфликтов и другой политической гадости какие еще вопросы задает жизнь не высохшему и не превратившемуся в долларовую бумажку сердцу и вот еще как он сам как Гордый, устойчивый и немздолюбивый, уже давно выбравший свой путь, оказался в некотором роде в роли прислуги и компаньона. Компаньона за хлеб и кров. Здесь тоже есть над чем задуматься и над чем посмеяться. Браво, молодой ученый! до сих пор занимающиеся дохлыми химерами гуманитарных наук. Вот и ставший родным заплатовал отель. Признаемся, Пашенька, себе, что ничего подобного ни ты, ни твои взятые на прокат старики в жизни не видели. Четыре звезды, блеск окон и дверей. Но, тем не менее, все мы довольно бодро входим через автоматически раздвигающиеся двери и идем по зеленой ковровой дорожке. Будто вот к этому ни мне, ни моим старичкам, живущим в своем далеке чуть ли не с удобствами во дворе, не привыкать. Справа лакированная стойка портье с гнездовьем ключей на массивных бляхах. Здесь, может быть, тоже говорят по-русски, это еще предстоит узнать. Но в холле почти 50 на 50 очень много старых дамочек с советским однообразием седых, голубизной отдающих, выкрашенных голов. И, кажется, родных, сбитых и хорошо темперированных соотечественников. Этот вывод я сделаю потом. Соотечественники любят маскироваться под иностранцев Те же кофточки, шортики, золотые цепочки, крестики, сережки Но меня не проведешь У наших на грудках и шейках цепочки помассивнее Взгляд поискательней, движение посуетливее Это пока они еще не открыли своих поганых, какого у воронья, ртов. Плотной стайкой, как гуси, мы все трое дружно подходим к стойке. А девушка-портье, как фокусник, разговаривающая одновременно по телефону, поглядывающая на компьютер, который шлет ей какую-то информацию, немедленно отлипает от трубки. «А что вам угодно, сэр?» «Дайте мне, пожалуйста, ключ моих родителей», отвечаю я ей по-английски снисходительно и довольно чётко, как на аспирантских занятиях. Номер 324. Это номер комнаты стариков. И мне надо, чтобы они ясно запомнили, пусть и не с первого раза, я парень терпеливый, как получить свой ключ». а потом уже прошу свой. А теперь мой ключ, пожалуйста. Три, два, три. Миленькая смуглая киприоточка вежливо и ласково улыбается.